Глава девятая Пока Килгар Траут совершенно непреднамеренно отравлял мозги всех нью-йоркцев, Двейн Гувер, свихнувшийся владелец агентства по продаже автомобилей Пантьяк, спускался с крыши, принадлежащей ему гостинице «Отдых туриста» на Среднем Западе. Двейн вошел в устланный коврами холл гостиницы незадолго до восхода солнца. Он хотел взять для себя номер. Несмотря на такой неподходящий час, впереди него уже ждал очередь другой человек, к тому же чернокожий это был Сиприан Уквенда Индару, врач из Нигерии, который решил остановиться в гостинице для приискания подходящей квартиры. Двень скромно ждал своей очереди. Он забыл, что гостиница отчасти принадлежит ему, А к тому, что вместе с ним в гостинице живут темнокожие, он относился вполне философически. Он только подумал с горечью, отчасти приятной. Времена меняются. Да, времена меняются. Этой ночью дежурил новый администратор. Он не знал Двейна. Он заставил Двейна заполнить подробную анкету. Двень, со своей стороны извинился, что не помнит номера своего водительского удостоверения. Он чувствовал себя виноватым, хотя знал, что ему винить себя было не в чем. И он обрадовался, когда клерк выдал ему ключ. Значит, он прошел испытание, и он влюбился в свой номер. Комната была такая новая, такая прохладная и чистая, она была такая безличная, Она была родной сестрой тысячи тысяч номеров во всех гостиницах мира. Может быть, Двейнгувер и не знал, зачем он живет или что ему дальше делать своей жизнью, но одно он уже сделал правильно. Он поместил себя в безукоризнно удобный контейнер для человеческой особи. Контейнер ждал любого жильца. Он дожидался и Двейна. На унитазе красовалась Вот такая бумажная полоса, ее надо было снять перед тем, как воспользоваться унитазом. «Гигиеническая», — написано, было на этой полосе. Эта бумажная полоса гарантировала Двейну безопасность. Ему нечего было бояться, что крохотные штопоры микробов залезут в него через анальные отверстия и разъедят его нервную проводку. Теперь у Двейна стало одной заботой меньше. На внутренней ручке и двери висела картонка, которую Двейн сразу перевесил наружу. Надпись на картонке была такая — «Просьба не беспокоить». Двейн на минутку раздвинул сплошные от пола до потолка гордина на окне. Он увидел рекламу, которая объявляла усталым путникам, едущим по большой магистрали, что их ждет гостиница. Вот эта реклама. «Лучшая в мире гостиница! Отдых туриста!» Двень задернул гардины. Он наладил отопление и вентиляцию. Он уснул, как агнец божий. Так назывался молодой барашек, и о нем ходила легенда, будто он спал лучше всех на планете Земля. Вот какой это был барашек, я рисую».